Надежда Тэфи. Кефер. Рассказывали мне: Вышел русский генерал-беженец на плац Дело посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на магазины, на пеструю говорливую толпу. Почесал в переносице и сказал с чувством: Все это, конечно, хорошо, господа. Очень даже все это хорошо. А вот кефер, фер то ке. Генерал — это присказка. Сказка будет впереди. Живем мы, так называемые лерюсы, самые странные на другие жизни, не похожие жизнью. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетарная система, а, вопреки законам физическим, взаимоотталкиванием. Каждый лерюс ненавидит всех остальных столь же определенно, сколь остальные ненавидят его. Настроение это вызвало некоторые новообразования в русской речи. Так, например, вошла в обиход частица вор, которую ставят перед именем каждого лериуса. Вор Акименко, вор Петров, вор Савельев. Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского ле для обозначения пола именуемого лица, не то испанской приставки дон. Дон Диего, Дон Хассе. Слышатся разговоры.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 Соединенные взаимным отталкиванием лирисы определенно разделяются на две категории – на продающих Россию и на спасающих ее. Продающие живут весело, ездят по театрам, танцуют фокстроты, держат русских поваров, едят русский борщ и угощают им спасающих Россию. Среди всех этих ерундовых занятий совсем не брезгуют своим главным делом, если вы захотите у них справиться, почем, теперь и на каких условиях продается Россия, вряд ли смогут дать толковый ответ.